Глава пятнадцатая. Пока ехали в канцелярию, я глазел по сторонам. Карета это вполне позволяла. Окна были большими, а стекла качественные. Весь город располагался на возвышенности. Причем чем выше мы поднимались, тем богаче становились дома. Хотя такое название им не подходит. Дворцы более подходящие. На одном из участков дороги удалось рассмотреть противоположную отворот сторону. Оказывается, внешнего кольца стен с той стороны не было. Там город защищала огромная отвесная скала, которая и перекрывала путь врагам. Две другие стены были в наличии. Слева за городскими стенами имелась полоска реки, на которой даже с такого расстояния я увидел множество кораблей на довольно-таки широкой реке. Во время своего путешествия я ее не увидел, потому что она не доходила до городских ворот а поворачивало и скрывалось за скалой. Также удалось разглядеть канал, который был прокопан от реки до городской стены, где расположился порт. Город с высоты поражал своей красотой. Отсюда не было видно нищеты бедного квартала, поэтому казалось, что все в столице живут в полном достатке и довольствии. Недавно удалось выяснить, что для богачей существует отдельный выезд из города, чтобы их глаза не оскорблялись нищетой как я думаю. Канцелярия императора, как и весь район, который находился за третьим кольцом стен, впечатлял. Это было огромное, красиво отделанное здание. Находилось оно недалеко от школы. Только на фасаде нашего учебного заведения была разноцветная окраска, множественными линиями, изображающая магические жгуты. А тут преобладали золотистые и голубые цвета. Во дворе имелся очередной фонтан и памятник какому-то незнакомому мне господину. Тут у жителей не было привычки подписывать, кому посвящен данный образец архитектуры. Но было видно, что господин серьезный, потому что на моих глазах несколько человек, проходя мимо, кланялись памятнику. В нашей магической школе даже императору таких почестей никто не оказывал. Хотя, возможно, что это какое-то божество. Тут нужно заметить, что я ни разу не встречал здесь ни одного священника. По крайней мере, людей, которые могли ими быть. Про богов, светлых и темных, слышал не единожды. А вот храмов никогда не видел. Такое ощущение, что в этом мире это не принято. Ну, есть боги, и что с того? Учитель показал мне, где занять очередь. А сам ушел по своим делам, пообещав, что скоро вернется. Не для таких, как я, людей, было построено это здание. У кабинета нужного мне человека имелась очередь. Все они были важными господами, о чем-то мирным беседующими друг с другом. При моем появлении все замолчали. Моего учителя они видеть не могли, так как он просто ткнул пальцем в сторону двери, в которую мне нужно было идти. Тишина меня не удивила. Видно, не привыкли местные кабинеты к появлению таких, как я. Ну да, дорожный костюм у меня был не самого лучшего качества это и смутило присутствующих. Они были в разноцветной одежде, по современной моде и увешаны с ног до головы драгоценностями. «Здравствуйте!» — поприветствовал я присутствующих и уселся на свободный стол. «Молодой человек!» — окликнул меня самый любопытный. «А вы случайно дверью не ошиблись? Вы знаете, куда пришли? И кто вас сюда вообще запустил?» «Нет, не ошибся. Куда сказали, туда и пришел», — ответил я. «А вы откуда, если не секрет?» «Из магической школы. Приказано было прибыть сюда, в этот кабинет. Я и прибыл. Тут не принимают простолюдинов. Вы, должно быть, этого не знаете?» «Не знаю», — подтвердил я. «Мне сказали ждать тут. Я и жду». «А кто сказал? Вы не подумайте чего-нибудь плохого? Но, возможно, над вами просто пошутили? Мой учитель мне сказал, чтобы ожидал его тут». А он на шутника совсем не похож. А кто ваш учитель, если не секрет? Не секрет. Архимак Рагон, мой учитель. После этих слов присутствующие, которые делали вид, что не слышат наш разговор, переглянулись между собой. Вопросов больше не было. Вот интересно. Я уже не первый раз наблюдаю подобную реакцию окружающих на моего наставника. Что он такое сделал, что к нему так относится? Любопытно. К сожалению, узнать мне это не удалось. Даже Гретта, которая была в курсе всех новостей, ничего не знала, но тоже слышала, что его боятся. Но не потому, что он архимаг, хотя и не без этого, а из-за чего-то другого. В школе много опытных магов, но такое отношение я заметил только к своему наставнику. Нужно попробовать учителя об этом расспросить, когда у него настроение хорошее будет. Очередь была небольшая. И двигалось быстро. Когда пришел мой черед заходить, я не стал ждать учителя и пошел один. Оказался в просторной комнате перед большим столом. За ним сидел грузный мужчина с презрением и удивлением смотревший на меня. Ну да, одежду новую я не купил. Поэтому был в том, в чем приехал из дома. Учитывая, что за все время пребывания в столице я вырос, то одежда была немного мала. Поэтому вид у меня был еще тот. Я поздоровался с толстяком и протянул документы на оформление дома в собственность. Присесть мне никто не предлагал. Минут пять он рассматривал их, косясь на меня. После чего швырнул документы на стол. «Придешь через неделю», – процедил он сквозь зубы. «Дело в том», – начал я убеждать чиновника, «что я учусь в магической школе и не могу отлучаться. Сегодня мне сделали исключение». «Поэтому хочу вас попросить оформить все сегодня». «Да и учитель мне сказал, что это возможно сделать быстро». «Мне наплевать, что тебе сказал твой учитель. В этом кабинете я хозяин», — выплюнул толстяк. «Если у тебя учитель такой умный, то пусть сам все оформляет». Маги, как я посмотрю, совсем обнаглели, раз считают, что им все обязаны. Чиновники, похоже, в любом мире одинаковые. Считают себя пупами земли. Этого, похоже, маги чем-то обидели. Такое говорить не каждый решится. Маги народ обидчивый, могут и припомнить. Это я знал наверняка. Но делать нечего. Я молча взял документы и собрался уходить. Но тут входная дверь открылась, и на пороге появился мой наставник. «Все сделали?» – спросил он меня, даже не взглянув на чиновника. «Нет, сказали приходить через неделю». Там же написано, что оформить все нужно срочно. Уважаемому господину некогда заниматься нашими делами. Прилежно объяснил я всю неправоту учителя. Он тут хозяин. И ему наплевать, что вы сказали. Это я его слова повторил. Вот как. Маг как-то нехорошо посмотрел на чиновника. Значит, плевать на мои слова? Что вы, что вы, господин Рагон. Сейчас все сделаем. Я не знал, что этот молодой человек от вас. Залепетал тот, бледнее на глазах. Вся спесь с чиновника мигом слетела. «Живо! У нас мало времени!» Прикрикнул учитель, садясь в кресло, жестом указывая, чтобы я сел в соседнее. Чиновник пулей выскочил из кабинета. Нам же оставалось только ждать. Пришлось просидеть в кабинете минут двадцать, пока в него не прибежал чиновник. Он с поклоном протянул документы учителю, а тот передал их мне. Я заглянул в документы и хмыкнул. Теперь Стэн сына Герфа является владельцем собственной недвижимости в столице. Мой отец мечтал уехать в столицу герцогства, а я увезу семью в самый защищенный город нашего государства. Дом, как я уже знал, находился в ремесленном квартале. Теперь его у меня никто забрать не сможет. Только в случае смерти моей семьи, конечно, если она будет, у меня числится на проживании. Здесь, как выяснилось позже, Тоже проводилась перепись населения с целью сбора налогов. Мы вернулись в карету мага и поехали обратно в школу. Я попросил учителя остановиться возле булочной лавки, чтобы как-то отметить свое возвышение с друзьями. Накупив целую кучу разной сдобы, за которую мне пришлось отдать просто неприличную сумму в серебре, мы поехали в общежитие, где маг и оставил меня. Перед тем, как карета тронулась с места, он напомнил, что через две недели ждет меня с очередной порцией знаний. И если я его разочарую, то сильно пожалею. Я ему поверил. Поэтому с завтрашнего дня решил опять засесть в библиотеке. Во время поездки спросил о причине такого отношения к наставнику. Но все, что мне удалось выяснить, что это не мое собачье дело. Пожалел, что спросил. После ответа учителя резко испортилось настроение. Просидел с друзьями славно. Сдоба была вкусная и свежая, что и неудивительно. В этом квартале жили не те люди, которых можно расстраивать. Друзья вернулись с учебы до ужина и поели у меня. Так что в столовую никто не пошел. Конечно, плохо без чая, но мне удалось купить какой-то фруктовый напиток. Чем и запивали выпечку. Прямо так, из горла по очереди пили. Стаканов в комнате, к сожалению, не было. Тут с этим было довольно строго. Что привез из дому, тем и пользуйся. В связи с тем, что в дороге нас кормили и об этом всех предупреждали, почти никто с собой посуду не брал, только немного еды, завернутую в тряпицу. С утра я опять принялся грызть гранит науки. Учебный процесс заметно замедлился, заклинания становились сложнее. Конечно, я все так же работал по плану, который мне составил учитель. Но это слабо помогало. По крайней мере, я этого не замечал. Через неделю наших учеников стали брать на практику. Не всех, только магов жизни, которые достигли второй ступени. Грета попала в этот список. Остальные начали возмущаться. Особенно боевые маги. Всем надоела учеба. Хотелось немного развеяться. Только надолго это бурчание не затянулось. Одно дело болтать, и совсем другое – пойти и высказать свои претензии директору. Насколько я знаю, таких смельчаков не нашлось. Да и маги жизни тоже зря радовались. Все они проходили практику в ремесленном квартале. А кто из них допускал ошибки, отправляли в нищий квартал. Там, как оказалось, тоже была лечебница. Гретти посчастливилась в ней побывать. В лечебнице, которая располагалась на территории ремесленного квартала, Она случайно перепутала заклинание лечения. Ее и наказали. Вернулась сильно впечатленной. В нищем квартале с лекарями была острая напряженка. Никто не хотел там работать. Предпочитали уехать в деревню. Поэтому клиентов у прибывших Магес было изрядное количество. К счастью, Гретта туда не одна попала. Многие девушки и юноши допускали ошибки и попадали на исправительные работы. Но даже это не помешало скапливанию большой очереди. За безопасностью практикантов следила охрана. Лечебница располагалась рядом с казармами. Если учесть, что с водой в нищем квартале были проблемы, то можно представить, какие душераздирающие ароматы исходили от больных. Вода, конечно, в нищем квартале была, во рву. Только она сильно загажена. Ей даже помыться вряд ли получится. За чистой водой приходилось выбираться за город. У редких счастливчиков имелись неподалеку колодцы с относительно чистой водой. Три дня несчастные ученики оказывали помощь больным в нищем квартале. Причем если из ремесленного их привозили в общежитие каждый день, а утром забирали, то тут этим никто не занимался. Ехать больно далеко и долго, поэтому они ощутили все прелести жизни неблагоприятного района. Ночью далеко не всем удавалось уснуть, было страшно. Издалека постоянно доносились крики, как будто кого-то режут заживо, что, кстати, не исключено. Даже стража, которая охраняла нерадивых учеников, особо не успокаивала. Я по себе знаю, как трудно спать под постоянные вопли, а ведь я находился на территории бандитской группировки, где все были свои, и никто никого не резал, а просто дрались и пьянствовали. Свои они, конечно, были друг для друга, а не для меня. Через три дня девушка прибыла в общежитие, измученная постоянной нехваткой магического резерва, недосыпанием и страхом. От нее мы все и узнали. Ее соученики нам рассказывать ничего не пожелали, поэтому мы очень переживали за девушку. Уехала на практику и пропала. Спрашивали о судьбе Греты и у учителей, но они только отмахивались от нас. Со слов девушки мы узнали причину, по которой необученных лекарей отправили на практику в лечебницу. Оказалось, что в город поступало много раненых с западной границы, где участились столкновения с племенами водагов. Конечно, на границе имелись свои лекари, обученные, с большим опытом, но они просто не справлялись. На скорую руку оказывали самую необходимую помощь и отправляли в тыл долечиваться особенно тех, кто потерял много крови или кого нужно было лечить до полного выздоровления в несколько подходов. За время пути раны у многих снова начинали кровоточить, загнивать, поэтому работы хватало. Практика коснулась не только первогодок, но и остальных учеников. Причем третий и четвертый год обучения отправили на западную границу, где с каждым днем становилось все жарче. Меня немного удивило такое обращение с ранеными солдатами. Зачем ввести их в такую даль? Не проще ли организовать госпитали поближе к месту боев? Тогда бы и людей больше спасти удалось. Ведь не всех удавалось довести живыми. Но видно, на этот счет у командования было свое, особое мнение. Из вылеченных солдат снова собирали отряды и отправляли к прежнему месту службы. За два месяца до каникул учитель просто озверил. Он изменил график моей учебы. Однажды вечером ко мне прибыл его посыльный и сообщил, чтобы утром я был на полигоне. Приказ наставника. Теперь я обучался только у него. Никаких посиделок в библиотеке. Даже заклинания, которые я изучал самостоятельно, теперь изучались вместе. Это дало положительный результат. Обучение пошло немного быстрее. Но выматывало меня это основательно. Даже несмотря на то, что учитель перестал меня сильно калечить. Я думал, что работал с ним на пределе, но ошибался. Нагрузки увеличились. Я сам в зеркале видел, как сильно похудел за несколько дней. Вечером, с трудом переставляя ноги, я обессиленный падал на свою кровать и вырубался до того, как моя голова коснется подушки. Несмотря на постоянную усталость, голод, в столовую не всегда успевал сходить, а энергии тратил много, я изучил несколько заклинаний лечения. Оставалось всего три до того, как я мог бы с гордостью сказать, что являюсь магом-лекарем третьей ступени. Я заметил, что наставнику уже было наплевать на схему, которую он мне написал. Учил как-то по-своему. Все заклинания стихий в разброс. С одного направления на другое. Вникнуть в это я даже не пытался. Времени на это не было. Да и желания тоже. Я все так же заряжал амулеты. Только платить за них стали немного больше так что мой капитал продолжал понемногу увеличиваться. Удалось выяснить, что запрет на посещение города – это не просто блажь руководства, а меры безопасности, которые нужны ученикам. Нашего брата любили похищать и увозить за пределы империи, откуда редко кто возвращался. В большей степени из-за этого многие ученики и не ездили домой на каникулы без охраны, просто не хотели рисковать. Облава на магов начиналась во время каникул. Не понимал я этого. Почему просто не запретить посещение дома? Родители бы приезжали. А так похитят ученика. А потом выясняй, сам он сбежал или увезли за границу. Похищения были частыми. Многие, несмотря на опасность, пытались рискнуть, примыкая к военным отрядам или караванам, которые следовали в нужную им сторону. Полигон перестал пустовать. Если сначала обучения я находился там вдвоем с учителем, то теперь народу прибавилось изрядно. Все наставники выгнали своих учеников на тренировки. Грета жаловалась, что у них теперь тоже нагрузка сильно увеличилась. И теперь я не один такой несчастный. Ну да, видел я эти тренировки. Стоят друг напротив друга. Один ставит щит, а второй пускает в него заклинание. Когда у одного из учеников спадает защита, и он получает ранение, то в дело вступают лекари, оттачивая свое мастерство. Впрочем, саму девушку это не касалось. Она также работала в ремесленном квартале, как и другие ученицы второй ступени. На полигоне присутствовали только самые бестолковые лекари. Места стало мало. Не рассчитан полигон на такое количество учеников. Но нас это не касалось. Объяснялось это очень просто. К нам боялись лишний раз подходить. Мой наставник постоянно орал, сквернословил, ругая своего непутевого ученика, метал разные заклинания, которые не всегда были безопасны для окружающих. Я всеми силами избегал попадания по своему драгоценному телу. Иногда удавалось. К концу учебного года я подошел с полностью изученными заклинаниями мага-лекаря третьей ступени и даже начал изучать магию воздуха. За неделю до каникул занятия в школе прекратились. Почти все ученики перебрались в библиотеку, чтобы продолжить обучение там. Мне же, наконец, удалось выбраться в город. Наняв экипаж на два дня, я поехал в ремесленный квартал, чтобы посмотреть, что за дом мне достался от императорских щедрот. Да и нужно было попасть в гильдию наемников, чтобы нанять охрану для поездки домой. Купить семье подарки, не ехать же с пустыми руками. Да и возможно, что в доме нет мебели. И это тоже нужно было решать. Не на моей семье спать по приезду. А то, что они поедут в столицу, я не сомневался. Учитель прав. Семья – это моя ахиллесова пята. Убедить в этом отца не составит трудности. Признаться честно, я сам хотел, чтобы они были поближе ко мне. Очень скучал. Временами тоска наваливалась. Благо, что учеба отвлекала. Когда ехал по городу, понял, почему в город выпустили без сопровождения. Повсюду было огромное количество стражников. Это было неудивительно. Сейчас в столицу прибыло много отрядов. Ведь в школе не только мы учились, а еще и ученики второго года обучения. Боюсь, что у лекарей, которых отправили на западную границу, в этом году каникул не будет. За остальными учениками, богатыми и родовитыми, приехала охрана. Причем люди, которые забирали домой своих подопечных, писали расписки что вернут их к началу следующего года. Те ученики, которые сами на свой страх и риск отправлялись в отчий дом, писали тоже, только сами за себя. Первым делом я поехал к себе в дом. Кучер, похоже, знал весь город как свои пять пальцев, поэтому мы не заплутали на улицах. Дом меня порадовал. Это было двухэтажное строение, сложенное из камня и огорожено двухметровой каменной стеной. Впрочем, в ремесленном квартале почти все дома были такими. К счастью, мебель тоже присутствовала, осталась от старых хозяев. Была она добротной и вполне пригодной для дальнейшего использования, поэтому я решил ее не выбрасывать. На первом этаже располагалась кухня и большой обеденный зал, а на втором целых пять спален и все также с мебелью. Конечно, повсюду было много пыли, но мебель вся была укрыта простынями. Запаха, который появляется в помещении, когда в нем долго не живут, не было, что меня изрядно порадовало. На кухне имелась печь для приготовления пищи и посуда. Если не считать пыли, то казалось, что хозяева просто куда-то ненадолго уехали. Видно было, что после их смерти тут никого не было. На моем участке также имелась конюшня и два небольших домика для прислуги. Как позже выяснилось, до меня тут жил дворянин который сгинул на границе. Вместе с домом мне достался управляющий с рабским ошейником, который и водил меня по дому. Все рассказывал, когда узнал, кто я такой, и посмотрел документы. Это был взрослый мужчина, который служил в этом доме всю свою жизнь. Причем было заметно, что он грамотный и довольно-таки умен, что среди людей, которые родились рабами, большая редкость. Рабы, которых я встречал ранее, очень сильно от него отличались. Было видно, что его никто не бил, да и голодать ему, по всей видимости, не приходилось. Как мне удалось выяснить, еду ему привозили. Таких домов, которые остались без законных хозяев и отошли к коронию, в столице было много. И за ними требовался уход. Вот и выделяли на это деньги. На мой вопрос о том, почему в доме все пылью заросло, Ральф так звали раба, ответил, что не имеет права заходить туда без разрешения хозяина. Ральф очень переживал и старался мне угодить. Видно, боялся, что я его выгоню или продам, чего ему ужасно не хотелось. У меня же таких мыслей не было. Зачем? Он тут все знает, пусть дальше служит. Так я ему и сказал, чего его настроение заметно улучшилось. Такого большого участка с домом у меня не было. Поэтому кто-то всем этим должен управлять. Я не знал местных реалий, поэтому спросил совета у Ральфа. Он тут же начал все подсчитывать и рассказывать, кто нужен в доме. Сколько тебе дать денег, чтобы ты нанял людей ко мне на работу? Зачем же нанимать, ваше благородие? Удивился тот. Можно просто купить рабов, и все. Я расскажу им, что нужно делать. Пусть будут рабы. Так сколько денег тебе дать, чтобы ты занялся этим вопросом? Думаю, пятьдесят золотых хватит и на рабов, и на продукты. Сколько? Просто офигел я от таких расценок. Рабы так дорого стоят? Господин, вам ведь нужны не простые рабы, а обученные. Кухарка, две горничные и дворник. А такие рабы стоят дороже. Ясно, сказал я, протягивая ему мешочек с золотом. Если так дальше пойдет, то у меня денег на охрану не останется.